Глава третья. Закон сегодня. В главе рассказано о новочеркасском восстании 1-2 июня 1962 года и расстреле рабочей толпы, о волнениях в Александрове и Муроме, о силовом диалоге с церковью, указ о тунеядцах. Рассказано о ненаказуемости лжесвидетелей, о том, что у нас закон имеет обратную силу,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 стянутые стальными обручами и обручи есть а закона нет